«Кто же он?» Вдали эхом звучит крик толпы. «Доживет Джалал-ад-Дин! Слава храброму сыну и наследнику Хорезм-Шаха Джалал-ад-Дину!» Забыв меня, они уже готовы целовать руки моего сына. «Надо покончить с этим! Довольно! Я раздавлю того, кто встанет на моем пути! Пусть это будет багдадский халиф или мой непокорный сын! Довольно!» Еще в полусне Шах услышал возле себя шорох и почувствовал, как что-то холодное коснулось его лица. Страх и страстная жажда жизни заставили его разом напрячь все силы и вскочить. Шах раскрыл глаза и стал тревожно всматриваться в темные углы комнаты. От большого очага в стене веяло теплом раскаленных углей. Около него... Сидел кто-то. Это дикая степная девушка, которую привезли вчера. Она в страхе отодвинулась, закрываясь руками. «Кто ты?» «Аллах велик!» «Я Гюль Джамал, туркменка из пустыни. Вчера вечером тебя сонного под руки привели сюда, и ты как лег, так сразу и заснул. Я боялась тебя. Ты так страшно хрипел и стонал во сне, точно умирал. Это...» Тебе душили ночные дивы. Они летают в темноте над юртами и через верхние отверстия пробираются внутрь, чтобы терзать тех, у кого на сердце убийство. — А что у тебя было в руке? И шах сжал ее маленькие руки. — Мне больно. Оставь меня. Покажи, что было в руке. У меня нет и не было ничего. Хочешь, я спою тебе нашу степную песню о соловье, который влюбился в розу? Или расскажу сказку о персидском царевиче, Увидавшем в зеркале лицо китайской княжны. Не надо сказок ни про розу, ни про царевича. А, вот, я нашел ножны от кинжала. Зачем ты пришла к твоему подешаху с ножом? Оставь меня, старики учат, Не бей коня, потеряешь друга. Гюль-Джамал выскользнула и отбежала. «Лай-ляй, ты задушишь меня, я тебя боюсь!» Она бросилась низкую створчатую дверь и натолкнулась на двух служанок, которые подслушивали. Шах, тяжело дыша, подошел к очагу. В его выпуклых, как у быка, глазах дрожали красные гоньки. Он постучал камшовой палочкой по медной чаше, Из створчатой двери показался старый слуга с козьей бородкой и упал перед шахом на ладони. Эту девушку вечером доставить в ковровую комнату. Здесь Ливи, Киль и Великий Визирь. Все ждут тебя, Светлейший, также господин новостей и три имама. А хан джалал ад -Дин еще не приехал? Опоры престола еще нет. Пусть дожидаются. Ко мне в бассейн и приведи Бродобре покрасить бороду и банщиков размять спину». Хорезм-шах вышел в соседнюю комнату. Старый слуга, высохший и сгорбленный со слезящимися красными глазами, стал собирать подушки и ватные одеяла и складывать их в нишу стены. На ковре что-то блеснуло. Старик наклонился и поднял остроточный кинжал с ручкой из слоновой кости.